«Дедуля, а я сижу лала делаю, тебя не вижу. Ты сейчас прилетела. Почему мне не позвонила? Ты меня сразу обидеть хочешь? Роберт, ты что тут делаешь? Давай я закрою глаза и представлю, что я тебя не вижу. Потом открою, тебя здесь не будет. Я тебя сейчас колесами туда-сюда перееду. Дедуля, где твой чемодан?» У Роберта в багажнике! Роберт, я тебя два раза туда-сюда перееду! Как ты посмел положить такой чемодан в свой багажник?» «Разве ты не знаешь, что Нину я всегда туда-сюда вожу?» «Да она мне как родная! Нет, она мне такая родная, что я с нее стесняюсь деньги брать!» «Да, беру, но очень переживаю!» «Ты хочешь, чтобы Нина в твоем BMW ехала?» «Она на Мерседесах привыкла ездить!» «На моем Мерседесе!» «Все, устал я с тобой говорить, почему я вообще с тобой говорю? Ты меня от дела отвлекаешь! Ехай, куда ехал!» Нина обреченно смотрела, как таксист дядя Рафик, продолжая насылать проклятие на голову конкурента, вытаскивает ее чемодан из машины таксиста Роберта, которого тетя Ася специально вызвала, и укладывает в свой багажник. Спокойно доехать до дома не получится. «Дедуля, как ты?» «Почему прилетела? У тебя что-то случилось или в гости?» «Что я такого Асе сделал, что она меня больше не любит?» «Зачем Роберта позвала?» «Или она обиделась?» «Слушай, если эти соседки будут говорить, что Рафик много денег берет и совесть потерял, ты им не верь!» «Я тебя почти даром возить буду!» «Так им всем и передай!» «Что им этот Роберт так нравится?» «Что он делает этим женщинам, что они его зовут?» «Или он умеет ехать так, как я не умею?» «Да он... фу!» «Младенец передо мной!» «Дядя Рафик, можно я покурю в машине?» «Нужно! Кури, пей, танцуй! Хочешь, музыку громко включу!» «Дедуля, а ты что приехала? Соскучилась?» «Это правильно!» «Или насовсем?» «Скажи, что насовсем я праздник устрою!» «Не хочешь говорить, не говори, я глухой буду для тебя!» «Я тебе так скажу, дома всегда лучше!» «Вот скажи, в Москве разве лучше?» «Я не знаю, не был! Ты вернулась, когда Нателлу замуж выдавали, так все радовались!» «Я больше всех радовался!» «Потом ты опять уехала! Зачем? Людей много, машин много!» «Ну я тебе вот что скажу, у нас теперь тоже всего много!» Если тебе нужно, чтобы по улице спокойно пройти нельзя, то ты правильно вернулась. У нас столько туристов. Едут и едут. Им что, город резиновый? Как они здесь помещаются? Соседи на меня обижаются, говорят трафик на один лари больше стал брать. Да я из-за этих туристов рыбу не могу поесть. Вчера мидии брал. Мелкие, а стоят на 4 лари дороже. Я им говорю, три дня назад нормально стоили, что они золотыми стали». «Так я первый куплю, если золотые!» «Вот ты мне скажи, у них совесть есть так продавать?» «Нет!» «Тогда у меня тоже совести нет!» «А машины?» «Все таксистами стали!» «Раньше кто был таксистом?» «Я или Ванчик, нас все знали, мы хорошо работали!» «Ругались, да, но уважали друг друга!» «А сейчас что?» «Появляются всякие Роберты!» «Покурить спокойно нельзя!» «Тут же клиента отберут!» «Разве так можно?» «Из-под носа уводят!» «А я что, бегать должен? Никакого уважения к пожилому человеку! Как Ливанчик умер, так я совсем один остался, чтобы он на том свете новый «Мерседес» водил!» «Что там еще есть, чего у нас нет?» «Магазины там! У нас до Турции ближе! Поехал, купил, что захотел!» «Они так могут!» «Не могут!» «Как хорошо, что ты вернулась!» «Ох, дурная моя голова! Я даже не спросил, как ты долетела! Почему не позвонила?» Ты же знаешь, что я всех в аэропорту знаю. У меня же троюродная сестра Луиза там работает. Ты бы позвонила мне, я бы позвонил Луизе, ты бы без очереди на этот контроль прошла. И чемодан первый получила. Спасибо, дядя Рафик. Я хорошо долетела. Даже раньше, на 20 минут. О, тогда тебя Абу летел, сын моей Луизы. Очень хорошо он самолет водит, почти так же, как я машину. Наша кровь. «Рафик, сейчас Аба твоей Луизы прилетел!» — закричал водитель со встречной полосы. «Да!» — ответил Рафик. «Ты ему скажи, чтобы он нормально летал! Опять раньше прилетел! Меня люди ждут!» — крикнул таксист. Светофор уже загорелся зеленым, но таксисты стояли и не думали ехать. «Что ты такое говоришь? Сам проспал, а теперь Аба виноват? Скажи спасибо, что я Нину везу, у меня времени нет с тобой разговаривать, а твои туристы уже уехали на другой машине!» Дядя Рафик злобно посигналил и нажал на газ. «Вот и мне скажи, Нина, есть совесть у этих людей? Аба позже прилетает, они недовольны. Раньше прилетает, они опять недовольны. Что им нужно? Я уже ему говорил сто раз «прилетай вовремя», а он все равно не может, в небе лихачит. Не может он медленно лететь. Я же не могу медленно ехать». В подтверждении своих слов дядя Рафик, просигналив, выскочил на встречную полосу и обогнал сразу две машины. — Тетя дома? — спросила Нина, поймав паузу в монологе дяди Рафика. — Нет, какой дома? Ты что, не знаешь, она работать пошла? У Мадлены в магазине стоит. Говорит ей скучно. Она знает, что ты приехала? — Конечно, знает. А если знает, то почему я не знаю? — Это она тебе, Роберта, подсунула. Скажи мне, что ты тайно приехала, иначе я нервничать начну. Почему Ася меня игнорирует, что мне обидно становится? — Дядя Рафик, просто так получилось. Не обижайся. «Да как я могу на тебя обижаться? Ты же мне как дочка! Разве я могу на дочку обижаться? Только ты к Роберту не садись! Не доверяю я ему! Молчит! Даже музыку не слушает! Что у него в голове? И женщины у него нет! Холостяк! В рестораны не ходит, ни за кем не ухаживает! Разве это нормально? Да я, если женщину красивую вижу, голову сворачиваю так, что у меня шея болит! А почему? Потому что я мужчина!» «Да я еще пять раз жениться могу!» «Нет, 10 если захочу!» «А он? Почему он не разговаривает?» «Как можно с пассажиром не поговорить?» «Это же неприлично!» «Надо же спросить, как дела, куда едет, зачем едет, где живет, как живет?» «Человеку будет приятно, а Роберту будет неинтересно!» «Вот ты мне скажи, он такой вид делает или теперь так модно, чтобы молча ехать?» «Если я молчать буду, тебе разве приятно будет?» «Разве ты не удивишься?» «Почему дядя Рафик молчит? Он что, не мой?» «Дядя Рафик, а вы можете меня к Мадлене отвезти? У меня ключей нет». «Я тебя к Мадлене везу! Зачем ты мне такое говоришь? Я хоть и старый, но не глупый же! Почему я тебя повезу домой, если Аси там нет?» Таксист, просигналив всем встречным машинам, свернул к магазину, распугав заодно и пешеходов. Мадлена, хозяйка магазина, сидела на лавочке перед входом и обмахивалась, как веером, куском картона, оторванным от коробки. «Рафик, что ты тут на меня пылишь?» — возмутилась она. «Смотри, кого я привез!» — приветственно закричал таксист, молниеносно убрав в карман деньги, которые ему дала Нина. «Уйди, чтоб мои глаза тебя не видели!» — закричала Мадлена. «Бессовестный ты!» «Сколько ты взял с невесты моего племянника, когда на пляж ее возил?» «Девочка в первый раз приехала сюда, а ты меня так опозорил!» «Да чтоб ты до конца жизни только маршрутку водил!» «Нет, чтоб ты одиннадцатый автобус водил и с Нины деньги взял!» «Я все видела, не слепая!» «Как у тебя рука не отсохнет!» «Пусть обе руки у тебя отсохнут!» «И ноги, чтобы на педали не мог нажимать!» «Ведьма!» — закричал в ответ дядя Рафик. — Почему ты ее привез? Что ты с Робертом сделал? Совести у тебя нет. Вот попросишь у меня в долг, я тебе хлеба не дам. И мне стыдно не будет. Вози туристов, а Роберта не трогай. Что ты такое говоришь, женщина? Я же не знал, что эта девочка твоя. Чем хочешь, поклянусь? Я же думала она туристка. Она же не сказала, что тебе родственницей приходится. «Анино как могла с Робертом ехать? В его БМВ!» Дядя Рафик старательно исковеркал название. «Ее чемодан не влезал! Пусть Роберт нормальный багажник себе заведет! Тогда я первое слово против него не скажу!» «Врешь и не краснеешь! А сколько ты с моего племянника взял, когда его в Турцию возил!» «Что, забыл? Я не забыла! Два года назад всего было! Так я до сих пор извиняюсь!» «Мне надо такой позор! Я бы за такие деньги сама его отвезла!» «Там очередь была на границе, три часа стояли!» «Только ты за эти три часа успел и поесть, и выпить, что я не знаю! Потом пьяный ехал!» «Кто пьяный? Я пьяный! Да я с закрытыми глазами могу ехать! Вот проверь! Я сейчас глаза завяжу и поеду! Пьяный!» Мне, чтобы пьяным стать, три дня нужно из-за стола не вставать. Да я пьяный пешком хуже хожу, чем на машине еду. Уезжай по-хорошему, а то я сейчас встану с ящика, яйца возьму и тебе твой сразу крашу Не постесняюсь, меня все поймут, никто не осудит. Ты хулиганка, да? Зачем не угрожаешь? Дядя Рафик быстро сел в машину и начал выруливать. «Еще раз здесь появишься, я тебя по-другому встречу! Уезжай уже!» Мадлена размахивала картонкой, как кинжалом. «Спасибо, дядя Рафик», — сказала таксисту Нина. «Дедуля, дочка, только позвони! Дядя Рафик тебя так довезет, как никто не довезет!» Рафик уже вырулил на дорогу. «Ох, я сейчас тебя догоню и убью!» — прокричала ему вслед Мадлена. «Вернись! Я тебе еще не все сказала!» Нина зашла внутрь магазина и увидела за прилавком свою крёстную, тётю Асю. Та сильно сдала за последние годы. Выглядела постаревшей, очень уставшей. Хорошо ещё, что рядом суетилась с покупателями молоденькая девушка. Наверняка какая-нибудь родственница Мадлены. Тётя Ася только следила за тем, как она отпускала товар, выбивала чек. «Тётя Ася!» – тихо позвала Нина. «Нина, дочка!» — закричала тетя Ася. «Мое счастье мне на голову свалилось! Ты же завтра должна была приехать, разве нет? Кто тебя встретил? Роберт? Почему я ничего не знаю? Почему не позвонила? Что случилось? Ты когда сказала, что приезжаешь, у меня чуть сердце не остановилось. Ничего у тебя не случилось? Или что-то плохое?» «Не говори мне сейчас про плохое, слышать не хочу. У меня счастье сегодня. Кто тебя привез? Рафик, ты ему еще денег дала? Как он посмел взять? Мадлена, Нина приехала, ты видела?» Тетя Ася голосила на весь магазин. Она выбралась из-за прилавка и кинулась обнимать и целовать Нину. «Ася, иди уже, не пугай покупателей. Ты представляешь, что сделал этот обнаглевший Рафик? Сначала он вытащил ее чемодан из багажника Роберта, а сейчас на моих глазах с нее деньги взял, как с туристки взял. Когда домой поедешь, плюнь ему под дверь. Два раза плюнь, от себя и от меня. Нет, три раза плюнь, еще от моей невестки!» Зашла в магазин Мадлена. Тетя Ася сняла фартук, и, не переставая обнимать Нину, повела ее домой. «А где мой чемодан?» — ахнула Нина, которая совершенно забыла про багаж. «Вот, у подъезда стоит, трафик принес», — показала тетя Ася. «Надо его поблагодарить?» Нина была тронута заботой, от которой успела отвыкнуть. «Да за те деньги, что он с тебя взял, он должен на машине твой чемодан на мой этаж завести, прямо в квартиру припарковать». Дядя Рафик говорит, туристов в этом году много. Решила сменить тему Нина. «Слушай, меня сегодня так замучили!» Немедленно переключилась крестная. «Ходят, вопросы задают. Дорогу им покажи. Сколько стоит такси, скажи. На какой пляж пойти? У меня уже язык болит. Я им цену меньше говорю. Такси 5 лари стоит, а я говорю 3 «Зачем?» — удивилась Нина. «Так пусть у таких, как Рафик, таксистов тоже не голова, а язык болит. Что мне одной мучиться? А эти туристы хоть головой думать научатся. Я одних туристов к Рафику отправила. Вот он чуть солнечный удар не получил. Они говорят, «Три лари до центра доехать, как я научила. А он просит 6 Долго торговались? Но ты же знаешь, Рафик жадный. А с годами совсем жадный стал». И себя не возьмет, и другим жалко отдать. Ты бы видела его лицо, когда туристы на другом такси поехали за три лари. Вот я смеялась. Я им говорю, «Давайте мне десять лари, и я буду ваше исправочное бюро». Все, клянусь, завтра рот не раскрою. Даже если язык чесаться будет, не раскрою, молча буду говорить. «Тетя Ася, а зачем ты работать пошла?» «Как зачем? Ты видишь, что они делают?» Крёстная отодвинула занавеску и показала Нине на соседний дом. Нина подошла к окну, но ничего необычного не заметила. «Что? Не понимаю». «Да ты что? Где твои глаза?» — удивилась тётя Ася. И тут Нина заметила, что все пятиэтажки неуловимо изменились. Дома вроде бы те же, даже бельё на верёвках сушится привычное, вон там розовая постельная Луизы, но что-то не так». «Давай я кофе сварю, сейчас кофе выпьешь, сразу все увидишь!» Тетя Ася ушла на кухню. Нина вышла на крошечный балкончик, крестный, уставленный катками с цветами. Любимый кактус тети Аси разросся до гигантских размеров и расцвел. И Нина вдруг поняла. Пятиэтажки стали разрастаться вверх и вширь. Кое-где появился шестой этаж, причем некоторые квартиры неизвестны. Не доросли до шестого этажа, и дом получился будто с башенками. Вокруг они были обнесены копьями, железными прутьями и сооружениями из арматуры. Дома росли в бок балконами, балкончиками, полноценными этажами, которые прилеплялись сбоку. Строились дополнительные лоджии, которые превращались в комнаты. "Ну ты поняла?" тётя Ася принесла кофе. "Я тоже хочу балкон." «Кухню туда перенесу. Если эту стену сломать, то зала будет роскошное. Если бы у меня деньги были, я бы еще одну комнату пристроила. Вот сюда. Можно сломать стену в спальне и достроить. Я отведу тебя на шестой этаж». Жена Ливанчика куколку сделала, а не квартиру. «Они же на пятом живут, а теперь я даже не знаю, и на пятом, и на шестом этаж достроили». Тем, кто на пятом, можно вверх строить, а нам только в бок. Мы на шестой этаж теперь как в музей ходим. Такую планировку жена Ливанчика придумала, никто такую не придумал. Только ей потолок плохо покрыли, у нее на потолке араратские горы. Вот заработаю и хотя бы лоджию пристрою. Хочу большую, если организовано делать, то дешевле». Уже весь наш подъезд согласился. Как ты думаешь, если в стене окно прорубить, воздуха больше будет? Кто-то рубит, кто-то нет. А я сомневаюсь. Если у меня лоджия будет, я жить на ней буду? Так хочу. Не могу, как хочу. Мадлена обещала в долг дать, поэтому я у нее работаю. Да что работаю? Языком работаю. У меня щеки болят. Так язык от разговоров болит. «Но если все делать будут, то и я буду делать. Все стены сломаю». Тётясь, а если стены сломать, то дом не рухнет? Стены же несущие вроде бы», — удивилась Нина. «У кого рухнет?» — не поняла крестная. «Какие такие несущие? Как может дом сломаться? Ерунду ты говоришь!» «Жена Ливанчика все стены сломала, ванную в кухню перенесла, кухню на лоджию вынесла, еще такие ниши в стене сделала, ничего у нее не сломалось! Ниши мне тоже нравятся, себе такие сделаю! Да она сейчас придет, сама тебе все расскажет!» «Придет?» — не поняла Нина. «Конечно! Почему не должна прийти? Где еще кофе пить?» «Тетя Ася, я не понимаю». — взмолилась Нила. — Жена Ливанчика свою квартиру туркам сдала. Живет теперь у родственников. А ко мне она приходит кофе пить. Привыкла здесь. Не может там кофе пить. — Зачем? — Что зачем? Зачем туркам или зачем сдала? — Ты, когда из своей Москвы приезжаешь, совсем странное делаешься. Сдала, потому что деньги нужны. Она в долг ремонт делала и шестой этаж достраивала. Долг же отдавать надо, а где деньги взять? Вот она и сдала на лето квартиру. А туркам отдала, чтобы не понимать, что они ей говорят и что она им говорит. Очень хорошо они общаются. Как родственники. Нет, лучше, чем родственники. Улыбаются, не ругаются. «А как ругаться, если ничего не понимаешь?» «Да что я тебе рассказываю? Пойдем поднимемся!» «Посмотришь, какие ниши я хочу, посоветуешь. Это в городе модно теперь?» Жена Ливанчика говорит, что это последний шик. «Я не верю, конечно». «А жильцы? Если они дома?» «Изо!» Тетя Ася высунулась по пояс из окна. «Торки дома?» «Нет, ушли полчаса назад!» прокричала соседка. «Пойдем!» Крёстная потащила Нину на лестничную клетку. За время Нининого отсутствия подъезд изменился не сильно. Несмотря на бурное строительство, расширение и надстройки в квартирах до ремонта самого подъезда и лестничных клеток, руки ни у кого не дошли. Правда, на дверях появились украшения, позолоченные молоточки в виде львиных голов. Украшения имели прикладную функцию — стучать в дверь, но никому и в голову не приходило использовать их по назначению. Двери по-прежнему не запирались, дверные звонки, даже те, что изменились, не работали ни дня, и соседки, заходя в чужую квартиру, по-прежнему извещали о своем визите криком «Это я!». Нина догадалась, чем больше лев на двери, чем гуще у него гривы и чем больше на нем золота, тем солиднее. На двери соседа, который провел проводку и сенсорную лампочку, реагировавшую на движение, тоже единственную на весь подъезд, висела огромная львиная голова. Нине показалось, что она была украшена стразами. Так сверкала Они поднялись на шестой этаж, и тут пришлось восторгаться нишами, перепланировкой и кухней на месте ванной. Все это время Нину не покидало ощущение, что чего-то не хватает. Уже выйдя из квартиры, она споткнулась о ступеньку, машинально потянула руку к перилам и едва не свалилась вниз головой. Перил не было. «Тетя Ася, а где перила?» Нина перепугалась по-настоящему. «Ой, слушай, забыли поставить. Когда вспомнили, уже и так привыкли ходить. Ты тоже привыкнешь. Как забыли, а если дети упадут?» «Дочка, Нина, что с тобой?» «Я уже волноваться начинаю за твои слова. Ты совсем другая стала, когда это дети падали без перил. Ну-ка, скажи мне, ты зачем приехала? Что-то случилось?» «Вай, моя голова моя, я же не спросила, почему ты так с неба свалилась?» «Ты здорова? Или у тебя беда какая? Ну-ка пойдем, все мне расскажешь». Как я сразу не догадалась. «Пойдем к Вале, а то мне потом ей все пересказывать». «Так я забуду, не так расскажу!» «Пойдем, пойдем. Валя чашку тебе посмотрит. Она хорошо смотрит. Мне смотрела, так чашка вся черная была, ничего не увидела. Я как чувствовала, что что-то случится. Думала про квартиру, а оказалось про тебя. Ты меня сейчас нервничать заставишь!» «Тетя Ася, ничего не случилось. Я просто приехала. Сейчас я в душ схожу и переоденусь, а то я вся мокрая. Вода у нас есть?» «Конечно есть. Вода теперь всегда есть. Хочешь, ночью мойся. Ты мне правду говоришь. Ты просто так приехала?» «Нет, не говори, я ничего не слышу. Сейчас к Вале пойдем, и там все расскажешь». «Тетя Ася, можно я в спальню чемодан отнесу?» «Что ты спрашиваешь? Ты как будто не дома. Нет, я все-таки начну нервничать. Сейчас Вале позвоню, пусть она тоже начнет нервничать». Нина зашла в спальню крёстной и остолбенела. На окне висела растяжка «Дом обуви» и нарисованный башмак. «Тётя Ася, ты что, мастерскую здесь открыла?» — осторожно спросила Нина. «Зачем мастерскую? Какую мастерскую? Тебе обувь надо починить? Да катар работает, ему отдадим!» — не поняла крёстная. «У тебя тут висит». «А, это! Слушай, третьи занавески выгорели, жалко ведь!» — отмахнулась крёстная. «Вот мне Атар отдал это полотно. Ему не надо, его и так все знают. А мне окна закрыть очень надо. Слушай, такое хорошее объявление, лучше всяких занавесок. Думаю, не буду снимать до осени. Солнце утром не пропускает, комаров не пропускает». «Тетя Ася, ты же всегда занавески любила. Я же тебе присылала хорошие, плотные». «Дочка, я на эти занавески даже дышать боюсь, такие они красивые. Вот смотри, лежат у меня в шкафу на отдельной полке. Зима будет, повешу. Сейчас у меня рука не поднимается. Они выгорят, станут некрасивыми. Ты мне что скажешь? Что я твой подарок не ценю?» «Хорошо, мы их вместе повесим. А если они испортятся, я тебе новые куплю. Я привезла деньги и еще заработаю. И на лоджию тебе дам, сколько нужно, столько и дам». Так что скажешь Мадлене, что ты у нее больше не работаешь. «Нина, у меня уже сердце колотится. Зачем ты таким голосом говоришь? Зачем ты мне все это говоришь?» Тетя Ася присела на кровати и посмотрела на Нину, как будто та объявила о смертельной болезни. «Так, я в душ!» Нина скрылась в ванной и, зайдя туда, заплакала. Было проще сравнять все бульдозером и построить новое. Старая плитка, которой было столько же лет, сколько и Нине, едва не отваливалась. На держателе для занавески сушилась сетка – обычная рыболовная сетка, которая здесь служила мочалкой. Других мочалок Нина и не знала, пока не приехала в Москву. Тетя Ася, как и все местные жители, предпочитала обычную сетку мелкой вязки. Для туристов ввели новшество – связывали сетку с двух сторон, чтобы было похоже на мочалку. Вязали крупнее красили в бирюзу, но местные предпочитали несвязанную, обычную, грязно-коричневую, с которой еще месяц слезала краска. Нина вспомнила, как ненавидела в детстве сетку. Мама больно терла ею до скрипа. А сейчас она решила первым делом купить себе новую, оттереться от столичной жизни. Тоже до скрипа. Сетка, старая плитка в ванной, непривычно обильная струя воды из крана. Все это довело Нину почти до истерики. Она плакала, стоя под душем, смывая собственную глупость. Зачем было уезжать отсюда, терять в Москве столько лет, которые ей не принесли ничего, кроме огромной тотальной усталости? И да, денег. Их Нина хотела потратить как можно быстрее. Ей даже эти, честно заработанные деньги, казались грязными, неправильными. Она ведь и не знала, что крестная вынуждена работать, не знала, что она так постарела и наверняка скрывает болячки. Не знала, что так нужна здесь. Нина вышла из ванной только после того, как тетя Ася начала обеспокоенно стучать ей в дверь. «Нина, ты там утонула? Если тебе воды мало, и ты хочешь утопиться, лучше пойдем на море. Прямо завтра и пойдем, если дождя не будет». Тётя Ася, можно я посплю немного?» Без особой надежды на разрешение спросила Нина. «Ты что? На свале уже заждалась?» Сопротивляться было бесполезно. «Это я!» — объявила крестная о своем приходе. «Ася, иди сюда, ты только послушай, что они говорят». «Я тебе звонить собиралась. Мои уши не выдерживают. Нина, дочка, ты тоже послушай!» Валя держала у уха телефон. Крикнула в трубку. «Все не могу говорить! У меня гости! Нет, два часа не могу говорить! Нет, три часа!» «Что случилось?» Поинтересовалась тетя Ася, удобно устраиваясь на стуле. Разговор предстоял долгий. «Сейчас кофе сварю!» Валя побежала на кухню. «Нина, ты что приехала? В гости или насовсем? Или что случилось? Соскучилась? Почему ты в ванной так долго мылась? У вас там в Москве воды, что ли, нет? Уже ходили к жене Ливанчика на шестой этаж? Скажи мне, я про дизайн ничего не понимаю, но если мне не нравится, молчать не буду. Почему всем нравится, а мне нет?» «Зачем она ниши выдолбила? Что у нее посуды столько, что она шкафы туда поставит?» «Нет у нее никакой посуды. А эта палка, которая в вазе торчит, ты видела? Бамбук, что ли? Это модно. По мне, так такой палкой ковер хорошо выбивать, а не в вазу ставить. Если бы розы стояли, я бы поняла, а у нее этот дизайн называется. Во, Настя завидует. Я не понимаю, чему там завидовать. Я могу на улицу выйти, оборвать ветки и тоже в вазу поставить». «Что ты, Ася, на меня так смотришь? Пусть Нина скажет. Она в Москве много видела. Разве палки модно? Говори!» «Ну, в салонах красоты ниши делают, и вазы с искусственными цветами или бамбуком ставят». «Это что, где маникюр делают?» — расхохоталась Валя. «Я так и знала. Слышишь, Ася, у жены Ливанчика вкус, как у маникюрши. Скажи, Нина...» А это правда, что ты хочешь Асе лоджию оплатить? Ты что, совсем приехала? И я столько раз говорила Асе, чтобы она твои шторы повесила. У меня уже язык отсох, сколько я это говорила. Нет, она на эту тряпку любуется. Нина поймала себя на мысли, что успела отвыкнуть от местных особенностей общения. Эти женщины слышали сквозь стены и чувствовали друг друга через потолок. Они были связаны друг с другом невидимыми нитями. «Я сказала Нине, чтобы она ничего мне не рассказывала, — сказала крёстная, — чтобы сразу мы вместе услышали. Валя, мне что-то плохо. Как ты думаешь, у Нины всё хорошо? Ты ей посмотри чашку. Помнишь, моя чашка чёрная была. Это из-за Нины? Или из-за того, что я Мадлену хочу убить, но не могу? Знаешь, как она мне надоела?» Так на нервы действует, что я мечтаю ее убить. Нет, я мечтаю подговорить Рафика, чтобы он ее на машине туда-сюда переехал. Два раза. Такая она неприятная женщина. Слушай, хоть бы лифчик надевала. Сядет около магазина со своей картонкой, грудь до колен свесит, всех покупателей пугает. Разве это прилично? Нина хочет, чтобы я уволилась. Да я и сама хочу, только вдруг у Нины проблемы». «Почему она так вернулась, как счастью мне на голову?» Обе женщины внимательно посмотрели на Нину, которая с удовольствием пила сваренный Валей кофе. От такого кофе она отвыкла и наслаждалась каждым глотком. Валя с крестной говорили так, будто ее и в комнате не было, и Нину это устраивало. «Подожди, что ты так нервничаешь? Посмотри на нее, сидит, кофе пьет. Живая, здоровая, так радоваться надо. Приехала, значит, решила, захочет, сама расскажет. Ты лучше сейчас меня послушай. Знаешь, что они мне сказали? Ты даже не представляешь, что они мне сказали!» Валя махнула рукой так, будто собиралась зарезать всех, кто ей сказал неприятно «Ненавижу их! Так ненавижу, что себя ненавижу за то, что их ненавижу!» «Родственники все-таки!» «Но зачем мне такие родственники, что я от них больная становлюсь? Вот у меня сейчас так голова болит, что прямо в сердце отдает. Я им говорю, что у меня сердце болит. А они отвечают, вот прямо сейчас сказали, что это я сама виновата. Скажи, я хочу, чтобы у меня сердце болело. Нет?» Оказалось, что неделю назад к Вале приезжала младшая дочка двоюродной сестры с женихом. Показать, познакомиться знаешь как она его называет валя продолжала размахивать руками повергая невидимых врагов направо и налево артурик Артурику этому уже за 30 что я говорю 36 ему а он все артурик старый он для нее ей 19 лет не девушка а бутон Она на него смотрит, будто у него «Мерседес» новый и квартира на бульваре. Так она на него смотрит. Я его спросила, у него «Мерседес» и квартира на бульваре? Она обиделась. За него обиделась». Вот правильно говорят, если Бог красоту дал, значит, мозгов лишил. Красивая девочка, но такая глупая, что я всех родственников вспомнила, не поняла в кого. Не было у нас в роду таких глупых, чтобы совсем без мозга, кроме сестры моей двоюродной. Девочка же не виновата, что в мать пошла. За что ей такое горе? Но она же не слепая. У этого жениха живот больше, чем у жены Ливанчика, чтобы она здорова была. И волос столько же. Три пера на всю лысину. «Как она на него посмотрела?» «Такая красавица!» «И что?» «Я их здесь поселила, комнату дальнюю отдала, молчала уж как могла, рот суровой ниткой зашила, чтобы лишнего не сказать, все ради девочки, которая ни в чем не виновата!» «Ты же знаешь, у нас новая колонка, три года назад поставила, кондиционер поставила, колонку поставила, вентилятор новый поставила, что еще нужно?» «А он спрашивает, вода есть?» Я говорю, обижаешь конечно, есть! Всегда есть! Мы же не в пещере живем!» Он так удивился, что я в первый раз обиделась. Но виду не подала, промолчала. «Эй, как мне тяжело было молчать! Все знают, как я за эту колонку гордилась!» Вся многочисленная семья Вали очень радовалась новой колонке. Правда, вода текла или холодная, или кипяток. Но ведь текла. Все мылись холодный очень удобно. В жару что, горячей мыться? А если нужна была теплая, то по старой привычке, когда воду давали по часам, горячую воду набирали в ванную и ждали, когда она остынет. Все привыкли. Всем нравилось. И вот приехал этот жених младшей дочери двоюродной валиной сестры, замерз под холодной водой, ошпарился кипятком, вылил в ванную с теплой водой и был недоволен. Что он после этого сделал? Взял и перевернул рычажок на колонке после чего из крана потекла умеренно теплая вода. У Вали все до секунды было рассчитано, сколько ждать, когда вода остынет, сколько набрать воды для стирки, как включить, чтобы кипяток лился, как повернуть, чтобы холодная шла. А тут вдруг вся схема сломалась. «Схема сломалась, а он довольный такой был!» возмущалась соседка. «Приехал не пойми кто, не пойми с какой семьи. Рычажок передвинул и считает себя самым умным. А мы, получается, такие дураки, что сами не догадались. Ходил такой гордый, как павлин, и все не мог молчать. Почему это мы раньше не отрегулировали? Почему батарейки не поменяли? Батарейки ему в моей колонке не понравились. Так он новый поставил. Умный такой, да?» «Так мы согласие на свадьбу не дали. Не было в нашем роду таких павлинов ободранных. Ни у кого не было. Что я зла своей племяннице желаю? Не надо нам таких в семье!» Так я и сказала напрямую. Она обиделась и сказала, что Артурик хотел как лучше, а мы его сразу не приняли, настроены были плохо». «Конечно, плохо. А как тут еще настраиваться? Не успел порог переступить, уже свои порядки устанавливает. Под какой водой мне мыться и как воду остужать? Да не нужна мне его теплая вода. Не понимаю я ее. Если горячая, так кипятить надо. Если холодная, так в хране. Теперь они мне звонят и говорят, что я девочке судьбу сломала. Артурик жениться передумал? Они мне должны подарки вести за такое счастье, разве нет?» Нина не выдержала и начала смеяться. Подавленное настроение, в котором она находилась последние несколько месяцев, как рукой сняло. «Зачем ты из-за колонки девочку расстроила?» Тетя Ася тоже смеялась. «Ну, повернул. Тебе жалко, что ли? Потом бы опять повернула назад». «Да разве я из-за колонки?» — отмахнулась Валя. «Мы у Зубнова поругались, когда он свое истинное лицо показал. Так показал, что я не понимаю, как моя племянница не прозрела». «Да самый слепой бы видеть начал, она опять меня виноватой сделала!» У несчастного Артурика, который так и не понял, в чем его вина, внезапно разболелся зуб. Естественно, как заверила Валя, его повезли в лучшую в городе клинику, которая только недавно открылась. Врачом был младший сын тети Луизы, у которой старший летчик, и ходили слухи, что он поставил такое оборудование, какого и в Москве нет». Там такие лампы, что солнце не нужно. Такие салфетки, которые на стол гостям можно класть. И мебель вся белая. Цены тоже, естественно, не местные. — Там одна пломба стоит столько, сколько весь мой мост! — кричала Валя. — Мы на себя сэкономили, но не на этом Артурике! Естественно, воспользовавшись благовидным предлогом посмотреть на такое чудо, собрались все родственники Вали. Друзья родственников и гости родственников, которых некуда было девать, не оставлять же одних. Артурика уложили в кресло, вокруг собралась толпа любопытствующих, каждая из которых по очереди заглянул ему в рот, чтобы оценить проблему. Младший сын тети Луизы, привыкший к зрителям, спокойно делал свое дело. Во-первых, мама ему сказала, что придут люди посмотреть, Во-вторых, старший брат опять прилетел раньше времени, таксисты снова не успели к встрече туристов, и тетя Луиза заклинала младшего не позорить семью. В-третьих, у Артурика был уже приличный флёс. Он мычал и размахивал руками. «Ему, видите ли, было неудобно, что на него смотрят!» Валя с возмущением опрокинула на блюдце чашку кофе, чтобы погадать на гуще. «Что мы там не видели?» Ему что, жалко? Люди пришли специально, беспокоились за него, волновались, лучшего в городе врача ему организовали, спасибо тете луизи а он еще недоволен. Хотел, чтобы мы вышли. Так мы его вышли. Не нужен нам такой. Да ну его! Не хочу про него даже слова лишнего говорить. Они уехали, и что? Сестра звонит и говорит, я виновата. Жениха дома отвадила, да так, что он дорогу забыл». «Сгинул и даже на телефон не отвечает, да чтобы она мне за это здоровье пожелала!» «А она говорит, что дочка ее, моя племянница, все глаза выплакала!» «Я ей так и сказала, что дуры обе, раз из-за такого павлина с плюсом плачете!» «Сбежал, так пусть у него бельмо на глазу вскочит!» «Все, не хочу про них больше!» «Что у тебя, Нина, случилось?» «Рафик сказал, ты в аэропорту как туристка стояла, не знала, куда идти!» «Хотя я тебе скажу, надо было с Робертом ехать. Рафик совсем обнаглел. Такие деньги берет, и не стыдно ему. Ливанчик-то умер, а больше с Рафиком никто не может справиться. Роберт у до Ливанчика далеко. Но мы его защищаем». «Валя, посмотри ее чашку. Совсем черная?» — обеспокоенно спросила тетя Ася. «Совсем?» — ответила Валя, едва взглянув в чашку. Нина не выдержала и заплакала. «Нина, дочка!» Тетя Ася подскочила и принялась ее успокаивать. «Да ты что? Почему плачешь? Такие красивые глазки сейчас красные станут!» «Тетя Ася, можно я у тебя поживу? Недолго, не знаю сколько!» — спросила Нина. «Ася, что мы с тобой кофе пьем? Давай вино пить! Нина совсем вернулась! Разве ты не поняла? Я поняла!» Обрадовалась Валя и бросилась к холодильнику доставать еду и бутылки с вином. «Нина, я сейчас тоже плакать буду. Ты скажи, что случилось?» спросила крёстная. «Не знаю. Ничего не случилось. Устала. Не хочу больше в Москве жить. Я дома хочу. Здесь хочу», — зарыдала Нина. «Да кто же против? Кто же тебе не рад?» — всполошилась Валя. «Тебе нужно отдохнуть, дочка, а там видно будет», — сказала тётя Ася. Так Нина вернулась домой, в родной город на берегу моря. Жила одним днём, Отдыхала, гуляла. Тетя Ася пристроили лоджию, та была счастлива. Еще повесили занавески и выдолбили две ниши в стене. Тетя Ася ушла от Мадлена и всем говорила, что счастье пришло в ее дом. Крестница вернулась насовсем. Нина знала, что долго так продолжаться не может. Она начала скучать, тосковать и не знала, куда деть свою энергию. Она понимала, что деньги скоро кончатся, а жить на что-то надо. Шансов найти работу в городе не было. И не хотелось. Но ну, не к Мадлене же в магазин идти продавщицей. Нине нужна была новая жизнь. Какая, она не понимала. Крестная все чувствовала. «Нина, дочка, ты же знаешь, как я тебя люблю. Никого так не люблю, как тебя. Ты моя жизнь», сказала однажды вечером тетя Ася. «Я тебе сейчас скажу, только ты не обижайся. Не здесь твое место. Нет у тебя здесь судьбы. Приезжай, когда захочешь. Отдыхай, но не надо здесь жить». «Тетя Ася, я в Москву не вернусь», — ответила Нина. «Я так решила». «Кто говорит, что в Москву? Не надо, что других городов нет. Поезжай в нашу столицу. Там почти как в Москве». Нина даже не думала о том, чтобы поехать в столицу. «Ты сейчас не решай», сказала тетя Ася. «Подумай, но там тебе будет легче и ко мне ближе. Сядешь на автобус и приедешь в любой момент». «И кто меня там ждет?» «Пока не ждет, но мы же и не говорили никому, чтобы ждали. У Мадлены там заловка живет, у Вали тоже родственники по мужу. Квартиру тебе найдем, работу найдем, не переживай». «Дочка Нина, я тебя не гоню, но если хочешь, чтобы у меня сердце было спокойно за тебя, уезжай. Ты еще такая молодая, тебе люди нужны, много людей, работа нужна по душе, тебе жизнь нужна. Сейчас послушай меня, если я не права окажусь, вернешься в любой момент». Нина кивнула. Она знала, что уже к утру крестная найдет ей и квартиру, и работу. Так и вышло. «Нина, ты когда едешь?» — ворвалась рано утром Валя. Нина могла поклясться, что тетя Ася легла спать и никому не звонила. Эти соседки и вправду слышали сквозь стены. «Не знаю», — растерялась Нина. «Как не знаешь? Зато я знаю, завтра едешь, будешь жить у Карины. Ну, у Карины, которая троюродная сестра Лали». «Что ты мне глаза большие делаешь? У Карины квартира почти в самом центре. Она к Лале поедет, а ты к ней?» «Спасибо, а это надолго?» «Конечно! Карина, если к Лале уезжает, то очень надолго!» Засмеялась Валя. «В последний раз на неделю уезжала, так через два года вернулась. Лале без нее совсем не может детей воспитывать. Пятого ребенка ждет, вот и волнуется!» Карина после четвертого племянника так радовалась, когда домой вернулась, думала, в отпуск приехала. Она так каждый раз думает — После третьего племянника говорила, что больше к Лале не поедет, пусть другую тетку вызывают. Но Лале Карину очень любит, других не хочет. И тут Лале звонит и говорит, что опять беременная. Карина в оббороке лежала, а что делать? Не знаю, что там за квартира, я сама ее не видела, но Карина говорит, что конфетка, а квартиры Ты не волнуйся, Карина сказала, что там соседки хорошие. Она уже всех предупредила, что ты приезжаешь. «Помогут тебе?» «Так быстро надо ехать?» «Конечно! Карина тебя встретит, ключи передаст, ее уже Лаля заждалась, но ради тебя еще подождет!» «Что ты ей про квартиру говоришь? Ты ей про работу скажи!» В квартиру влетела Мадлена. Она тяжело дышала и обмахивалась картонкой. «Работать будешь в банке, у меня там начальник сын племянника, такой мальчик умный!» «Даже не думала, что таким вырастет. В детстве совсем не умный был, совсем глупый был в детстве. Но какая нам разница, умный или не умный? Главное, что он тебя на работу возьмет». «Это точно? А если я собеседование не пройду? Я ведь даже резюме не отправляла». «Ася, я ее не понимаю. Что нужно отправлять? Я уже все резюме про нее рассказала, э? Как это не возьмет? Тетя Мадлена специально звонила, просила, а он не возьмет? Да кто он после этого будет?» «Так что собирайся, и если он тебе плохую работу даст, то ты только скажи, что тете Мадле не позвонишь!» Нина прекрасно понимала, что ее судьба от нее не зависит. Эти женщины за нее все решили, и раз уж они думают, что ей так будет лучше, значит, так надо. «Да что думали?» «Они знали!»